Совмещение ситуации экспозиции и проблемной ситуации Ничто не может заменить оценки особенностей ситуации, вызывающей проблемные эмоции и ситуации, приводящие к дальнейшему подкреплению эмоциональной реакции. Ситуация терапевтической экспозиции должна быть копией проблемной ситуации, Чрезвычайно важен при этом контекст. Например, человек, который боится отстаивать свои потребности в общении с близкими друзьями, может успешно справляться с этой задачей при общении с незнакомыми людьми и наоборот. Человек, который не реагирует на критику со стороны членов семьи, может остро реагировать на замечания коллег по работе. Воровство продуктов в супермаркете может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, а присвоение личных вещей друга – вызывать острое чувство вины. При оценке событий, которые подкрепляют эмоции, либо создают повторные или новые условные связи, терапевт должен соблюдать такую же осторожность, как и при оценке контекста, в котором возникает эмоция. Например, студент, который испытывает тревогу <coughs> в связи с экзаменами, вероятно, боится как самих экзаменов, так и неудачи на них. Страх перед экзаменами может подкрепляться провалом, Страх провала может подкрепляться последствиями провала, например, исключением из университета. Страх исключения может подкрепляться страхом утраты друзей и социального статуса и так далее. Значимые параметры контекста могут варьироваться в зависимости от пациента, клинициста, эмоции и проблемы. Эффективная терапия может требовать экспозиции каждого из этих аспектов по очереди. Экспозиция, проведенная в относительно безопасном контексте психотерапевтического сеанса, должна дополняться непосредственной экспозицией в контексте обычного окружения пациента. Чем больше пациент практикуется в экспозиции реального мира, тем лучше. Процедуры генерализации, которые обсуждались выше в связи с тренингом навыков, могут выполнять дополнительную функцию экспозиционных процедур.